В этом сне своем Алексей сначала как будто ничего не видел, только слышал тихую-тихую страшную песенку из сказки о сестрице Алёнушке и братце Иванушке, которую часто в детстве ему усказывала бабушка, старая царица Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра. Братец Иванушка, превращенный в козлика, зовет сестрицу Алёнушку — Но во сне вместо «Аленушка» звучала «Алешенька». Грозным и вещем казалось это созвучие имен. «Алешенька, Алешенька, огни горят горючие, Котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные, хотят тебя зарезать». Потом видел он глухую пустынную улицу, Рыхлый талый снег — Ряд черных бревенчатых срубов, свинцовые маковки с старенькой церкви Николы на столпах. Раннее, темное, как будто вечернее утро. На краю неба огромная звезда с хвостом, комета, красная, как кровь. Чудские свиньи, жирные, голые, черные, с розовыми пятнами тащат шутовские сани. На санях открытый гроб, в гробу что-то черное, склизкое, как прелые листья в гнилом дупле. В луче кометы бледные маковки отливают кровью. Под санями тонкий лед весенних луж хрустит, и черная грязь брызжет, как кровь. Такая тишина, как перед кончиной мира, перед трубой архангела, только свиньи хрюкают. И чей-то голос, похожий на голос седенького старичка в зеленой полинялой ряске святителя Дмитрия Ростовского, которого видел Алеша в детстве, шепчет ему на ухо «Мужа кровей, иль стигнушается Господь!» И царевич знает, что муж кровей — сам Петр. Он проснулся, как всегда, от этого сна в ужасе, В окно глядело раннее, темное, словно вечернее утро. Была такая тишина, как перед кончиною мира. Вдруг послышался стук в дверь и заспанный, сердитый голос Афанасича. «Вставай, вставай, царевич, к отцу пора!» Алексей хотел крикнуть, вскочить и не мог, все члены точно отнялись. Он чувствовал тело свое на себе, как чужое. Лежал, как мертвый, ему казалось, что сон продолжается, что он во сне проснулся, и в то же время слышал стук в двери голос Афанасича «Пора, пора к отцу!». А голос бабушки, дряхлый, дребезжащий, как блеяние козлика, пел над ним тихую-тихую страшную песенку «Алешенька, Алешенька». Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят тебя зарезать.